Как многоярусные соты Дымился и шумел И жил город И шумел, и жил город Прекрасный в морозе И в морозе И тумане на горах над Непром Целыми днями винтами шел Из бесчисленных труб дым к небу Улицы курились дымкой И скрипел сбитый гигантский снег И в 5 и в 6 и в семь этажей Громоздились дома Днем их окна были черны А ночью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 электрических станц, заводящих на мысль о страшном и суетном электрическом будущем человечества. В сквозных окнах электрических электростанций, где станций, были видны неустанно матерящиеся и вращающиеся колёса машин, гордына счатающая самое основание земли, самое шаланищное, самое страшное, самое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 Одни из них – керосиры, кавалергарды, конногвардейцы и гвардейские гусары – выплывали легко в мутной пене потревоженного города. Гетманский конвой ходил в фантастических погонах, и за гетманскими столами усаживалось до двухсот масляных проборов людей, сверкающих гнилыми желтыми зубами с золотыми пломбами.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 пожалуй, даже в значительной степени. По крайней мере, прибегающие москвичи и петербуржцы и большинство горожан хоть и смеялись над странной гетманской страной, которые они, подобно капитану Тальбергу, называли опереткой, не в самом делешним царством, Гетмана словословили искренне и... «Дай Бог, чтобы это продолжалось вечно!» Могло ли это продолжаться вечно, никто бы не мог сказать, и даже сам Гетман. да Дело в том, что город городом, в нем и полиция и Варта, и министерство, и даже войско, и газета различных наименований. А вот что делается кругом, в той настоящей Украине, которая по величине больше Франции, в которой десятки миллионов людей, этого не знал никто. Не знали, ничего не знали.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 скалились по волчьи зубы, и слышно было бормотание. Так им и надо, надо. Так, так и надо, надо. Мало, мало еще. Я, я бы их еще не купил. так. Вот, вот будут они, они помнить революцию. революцию, выучат, выучат их, их немцы. немцы, своих не хотели, попробуют чужих. Ох, как неразумны ваши речи, ох, как неразумны. Да что вы, Алексей, Алексей Васильевич, ведь, ведь это такие, такие мерзавцы, мрозавцы. это же это совершенно, совершенно дикие гензы. звери. Ладно, немцы, немцы им покажут. Немцы. Немцы.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 Побойся бога. Позавчера 40, вчера 45, сегодня 50. Ведь это так невозможно. Что ж я зроблю? Всё дорого, ответила Сирена. Кажут на базаре, будет и 100. Её зубы вновь сверкнули. На мгновение Василиса забыл и про 50. И про сто, про все забыл. И сладкий и дерзкий холод прошел у него в животе. Сладкий холод, который проходил каждый раз по животу Василисы, как только появлялась перед ним прекрасное видение в солнечном луче. Василиса вставал раньше своей супруги. Василиса про все забыл. Почему-то представил себе поляну в лесу, хвойный дух. <звы>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 Чем мы их разучим, вдруг ответила Знамение, сверкнула, прогремела бидоном, качнула коромыслом и как луч в луче стала подниматься из подземелья в солнечный дворик. Ноги та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 Евдоха вдруг во тьме почему-то представилась ему голой, как ведьма на горе. Какая дерзость! Разучима! Огрудить. Огрудить! И это было так умопомрачительно! Так умопомрачительно! Что Василисе сделалось нехорошо, и он отправился умываться холодной водой.